Глава 5. Торговое побережье. Арк. Арк, столица торгового побережья. Сотни торговых сделок ежедневно проходят за стенами таверн и дворцов магнатов. Здесь можно купить практически все или сделать заказ на редкие вещи, которые опытные искатели приключений смогут достать с других планов. Главное, чтобы было чем оплатить работу. И не всегда в оплату принимают деньги. Информация, услуги и обмен на другие артефакты нередко бывают намного важнее презренного металла. Многие мечтают разбогатеть его арки, но получается лишь у считанных единиц. Гильдия воров ходит на грани, стараясь не конфликтовать с реальными правителями, вспоминая кровавую ночь, а купцы со всего мира должны считаться с мнением магнатов. Совет десяти семей в центре города постоянно напоминал, у кого реальная власть. По одному слову, лордов начинались войны и рушились государства. Влияние лордов арка распространялось все дальше, и они не терпели любых конкурентов в своем городе. Командир Лот с двумя рыцарями братства после выхода из портала ожидал Сая с компанией у представительства гильдии магов. «Сай, совет магистров соберется только завтра к вечеру. У нас есть время прогуляться по городу или отправиться заранее со мной в крепость. Можно будет отдохнуть в выделенных покоях. Выбор за тобой», — прогудел командор. «У нас есть еще дела. Спасибо за приглашение». Командор кивнул и вместе с рыцарями отправился на выход из города. Сай обернулся на свой отряд. Пятеро дружинников, маг и шаман, защищали пару слуг с мешками и зигона. Чародей хотел взять больше, но полурослик сказал, лишнее внимание в торговом городе ни к чему. На импровизированном совете в замке Лакир было принято решение нанять наемников, купить свитки высших заклинаний, артефакты и все, на что хватит денег. Зигон надеялся за пару дней продать редкие вещи из собранной добычи клана и совершить выгодные покупки зелий и недорогих артефактов усиления. «Зигон, ты вместе с отрядом займитесь продажей трофеев. Золото размести в гноме банки, а я узнаю насчет наемников магов и свитков высшей магии. Как раз гильдия рядом. Встретимся в таверне Хвост Дракона, где решим с наймом воинов». Сай раздавал указание полурослику. Квартал гильдии магов Арка сильно отличался от такого же в Таринаре. Гильдия магов арка состояла из трех десятков соединенных между собой высоких башен магистров и огромного центрального корпуса посередине. В городе было на что посмотреть. Но квартал гильдии издалека привлекал внимание гостей торговой столицы. На входе стояла привлекательная волшебница, распределяя посетителей и покупателей. Цель вашего визита — улыбнулась рыжеволосая девушка, стрельнув в Сая озорным взглядом. Покупка свитков высших кругов и найм отряда магов. Пройдемте за мной, стала серьёзной волшебница. Лестницы, лабиринты переходов, с Айстру дом запоминал обратную дорогу. Трудно понять, в чем удобство башен без использования сложной системы телепортов, как это было у эльфов в Империи. Мистер Руд сможет помочь вам. Всего доброго. Девушка, покачивая бедрами, пошла обратно в холл гильдии магов. Сай подумал, что может сегодня вечером он будет далеко не одинок, если получится быстро решить все вопросы. В кабинете, куда провела его волшебница, находился маг уже в возрасте, очень похожий на Гарана в бытность его мастером. Хотя все маги ближе к старости на одно лицо. «Чем могу быть вам полезен, молодой человек?» — проскрипел маг, отодвинув древний фолиант в сторону. «Интересует покупка свитков высших кругов и найм отряда гильдейских магов. Требуются магистр и от трех до пяти мастеров». «Магистр!» Вы просите слишком много, но объясните сначала, какой срок контракта, регион службы, какие планируются действия, и молодой человек, меня зовут Сай. Срок контракта три месяца, регион Лунного моря, цель защиты пограничных баронств от нападения Орды и наемных отрядов вольных городов, нахмурился Сай. Мастера, ценные сотрудники, не сидят в ожидании найма. Ну, я узнаю и смогу вам сказать, чем гильдия мага Фарка сможет вам помочь. Вот список свитков, ознакомьтесь, пока я хожу до магистра, — произнес задумчивый мастер и вышел за пределы кабинета. Список свитков внушал своим ассортиментом, как и цена. Платить за один свиток несколько тысяч золотом — так себе удовольствие. Метеоритный дождь — цена пятьдесят тысяч золотом и еще нет в наличии. Хотя кто бы сомневался. Но порой несколько мощных заклинаний может решить исход битвы. Для себя лично Сай отобрал снятие проклятия третьего круга. Первые проклятые артефакты заставили задумать о приобретении столь полезного заклинания. Двойник пятого круга, что позволяет оставаться невидимым и использовать неотличимого от оригинала двойника. И шестой круг верой неуязвимости. Позволяет сдерживать заклинания вплоть до пятого круга включительно. Единственное доступное заклинание этого круга Сай выбрал защитным. С боевыми заклинаниями пока проблем не было. А для применения в войне только массовые боевые заклинания. Цепь молнии, ледяной град, огненный шторм и другие подобные заклинания. Сумма выходила занятная, в сто тысяч золотом. Половину от того, что собрал Зигон. На эти деньги кланы всего севера могли без проблем прожить пару зим и еще частично обновить вооружение. Война дорогое удовольствие, тем более при интенсивном использовании магии. Полурослик смог вытрясти из магистрата Торинара 50 тысяч золотом при условии, что клан Волка год ничего не просит за защиту рубежей торгового города. Получить больше не смог бы никто. Да и члены магистрата серьезно раздумывали насчет отправки военной помощи. Если орда повелителей будет серьезной проблемой, поэтому обещали отправить несколько своих представителей. Казна после Зигона пустая. Строительство нового города приостановлено, как и закупка всего, что не связано с войной. У клана Волка нет иного выхода, кроме как победить в предстоящих битвах и взять новую добычу. «Сайк, к сожалению, гильдия не сможет выделить магистра, но взамен мы можем предоставить пять мастеров по десять тысяч золотом каждый сроком на два месяца. Обеспечение всем необходимым во время службы за ваш счет», ухмылялся мастер Рудд в бороду. «Сто пятьдесят тысяч? Какая прекрасная цена! Зигон точно будет в восторге!» «Договорились. Завтра мой представитель принесет золото, а я буду ожидать готовых к службе мастеров. Свитки тоже подобраны. Подготовьте завтра к сделке». Цай протянул мастеру список требуемых свитков. «Широкий размах! Как вы смотрите на покупку големов?» — повел носом гильдейский маг. «Если честно, не заинтересован. Ваши цены слишком большие». Мастер как будто почуял в сае потенциального покупателя и подобрался с целью сбыть залежалый товар. Големы слишком дорогие в покупке и обслуживании. Легче нанять отряд наемников, чем одного массивного конструкта. «Дело в том, что у нас простаивает давно заказанный отряд големов, и мы готовы продать вам его с хорошей скидкой за каких-то 50 тысяч монет золота. «Двадцать превосходных стальных големов с амулетами управления. Правда, без оружия, но, думаю, для вас это не проблема», — улыбался мастер. Предложение было не особенно выгодным, разве что Зигон сможет выбить скидку с мастера. «Завтра я принесу деньги и скажу свое решение». В холле стоял уже другой волшебник вместо симпатичной девушки. Жаль. Полурослик уже был в таверне и во все общался с хозяином, который одновременно подрабатывал главным распорядителем наемников в этой части города. Дружинники с магом и шаманом, расслабившись, пили пиво за стойкой. Расставшись с дорогим грузом, они вздохнули свободно. «Интересно, а почему цены на наемников должны подняться?» — спросил Зигон. «Союз городов просит о помощи! Варварские кланы ослабли, и есть возможность решить все одним ударом, навсегда покорив те земли!» — с ухмылкой произнёс трактирщик. Сай навострел уши. Было интересно послушать новости про родину клана Волка. «И что решили денежные мешки из десяти семей?» — спросил Сай. Трактирщик подозрительно посмотрел на нового посетителя, но промолчал. Скажу одно. Свободных наемных отрядов вам не найти на всем побережье торговцев, повернулся мужчина к Саю. Заказ делать будете? Да, попозже. Покажи нам свободный стол. Стол в углу таверны вместил всю компанию и быстро сделав заказ, Сай повернулся к полурослику. Как все прошло, Зигон. Нормально, Навар здесь очень хороший, окупает любой телепорт. В следующий раз бываем только здесь. Нечего таринарцам деньги просто так давать. Сквозь зубы произнес полурослик. «Но тебя интересует другое. В хранилище банка Квинти и сыновья лежит 320 тысяч золотых монет. Что будем делать, Конг? Сумма и вправду заоблачная. Можно купить хороший надел в землях рядом с арком и жить припеваючи. Еще на всю безбедную жизнь останется. Но люди здесь сидели верные клану Волга. 150 тысяч потребуется на свитке и найм пятерых мастеров. 50 просят за два десятка остальных големов, и после слов трактирщика я склонен согласиться. Остальные куда потратить есть предложение? Спросил конунку зигона. Трактирщик говорит плохо стоянниками, а что если посетить рабские рынки? Нас ты нашел именно там, подмигнул зигон. Интересное предложение. Отдыхайте, завтра у нас много дел. Спать Саю пришлось одному без жарких объятий волшебницы. С самого утра его уже ожидал отряд для похода на арабские рынки. В арке продавалось все, и, несмотря на призывы светлых жрецов от рабов, не спешили избавляться. Помосты с полуголыми рабынями не привлекали внимания отряда, хотя и приносили основную прибыль работорговцам, как и дешевые домашние слуги. Интерес сая к рабам был замечен торговцами. Самым первым подбежал. Улыбчивый южанин. Лучшие рабы от Аль-Хасана. Такой товар вам не найти никогда! Торговец с белоснежной улыбкой нахваливал свой товар. Воины есть? Зачем вам воины? Сладкие женщины севера, тонкие, как осина, при из южных королевств. Или, может, вас интересуют эльфийки? Продолжал улыбаться южанин. Есть или нет? Пойдемте. Разочарованно махнул рукой торговец. Нижний город сильно отличался от верхнего. Грязь, нищета, узкие улицы, полные попрошаек и мелких воришек. В гавани было чуть получше, но не намного. Цель торговца огромные бараки, где в тесноте жили тысячи рабов. Условия ужасны, как они еще не померли от болезней. Здесь два десятка тех, кто знает, как браться за меч. «Отдам скопом за три тысячи. Товар совсем не ходовой огнать, корабль до Мальбурга из-за двух десятков невыгодно», — признался купец. «Нужно больше. Из-за двух десятков я не буду мораться покупкой рабов», — отмахнулся Сай. «Есть дракониды. Интересно?» «Да кому они могут быть интересны? Совсем дикие. Как только расковываешь, сразу кидаются на охрану». «Дракониды. Самая молодая раса». Говорят, они созданы божественной волей драконьих богов или являются экспериментом самих драконов для охраны драгоценных яиц будущих повелителей неба. В любом случае кровь драконов трудно было не заметить. Первые дракониды обладали цветом чешуи от своих прародителей, но со временем большинство обзавелось общим медным цветом чешуи. Выделяли несколько видов. С крыльями для битв в небе Второй вид — способные к магии. И третий — мощные создания для войны на земле. Со временем дракониды смогли завоевать свободу от диктата драконов и создали самостоятельные кланы, где каждый в первую очередь ценит общий долг и свое место в клане, кем бы судьба не приготовила ему стать. Мастерство в любой профессии они ставят на первое место, и поэтому было очень странно слушать о многочисленных драконидах в плену. Далеко не слабые противники. Показывай! Резко приказал сайт торговцу и повернулся к Зигону. «Я справлюсь, отправляйся за золотом и потом в гильдию. Времени у нас не так много осталось». В отдельном бараке скованные длинной цепью сидели дракониды разного возраста. Потухшие глаза и поблекшие чешуя говорили о приближающемся конце некогда гордых драконидов. «Даже умереть им не дают спокойно. Тысячи две не меньше. Причем воинов было сотни, может быть, две». Так себе приобретение. Недавно на островах пираты напали на клан драконидов. Я думал хорошо заработать на пленных, но прогадал. Никто не берет. Врать не буду, бессмысленно. Такую сделку не закрепляют. Жадные твари эти чиновники. Купил за двадцать тысяч. Возьмешь? С мольбой в глазах спросил купец. Сай смотрел на драконидов и хотел разорвать наглого купца. Чувствуется родственная кровь драконов. «Десять тысяч беги за представителем города!» «Договор!» — купец пожал руку Саю. «Я побежал! Только близко! Не подходи! Могут вцепиться, и тогда уже ничего не поможет!» Сай, не слушая купца, осмотрел глазом чешуйчатых существ и подошел к старейшине с темными узорами на лице. Об этом он прочитал в библиотеке магистра Тарулио. «Мир вам!» Произнес чародей на общем, но драконит молчал. Тогда он перешел на драконий. Вежливость красит все расы, независимо от вида. Дракониды широко распахнули глаза и посмотрели на чародея. Что тебе нужно от нас, эльф? На чистом общем спросил старейшина. Служба за жизнь. Мы лучше умрем, но не будем служить другим расам, судил глаза драконит. По праву крови вы должны служить мне, произнес Сай, сам не заметив, как поменял облик на чешуе и когти. Ярость дракона толкала его уничтожить ослушника. Они были созданы, чтобы служить драконам, и старик, не вправите ему наперекор. Я вас выкупил, мне все равно, что вы думаете. Вы будете сражаться. Ты меня понял, старейшина. Когти схватили старейшину за шею, приблизив к глазам Сая. Блеск серебра крыльев заставил отвернуться драконидов, но в некоторых глазах появились проблески надежды на спасение из рабских застенок. «Я тебя понял, дитя серебра, мы согласны», — хрипел старейшина. Отпустив жадно глотающего воздух драконида на землю, Сай дождался Зигона со страхом поглядывающего на гигантов. «Приведи их в порядок, узнай, сколько будет стоить телепорт в таринар на всю толпу, и минимум обмундирования и вооружения этим воинам. «Будет сделано, Конг!» — поклонился полурослик. Быстрый забег в гильдию магов, где скрепили договора клятвами. А дальше Зигон справится и без Сая. Совет должен начаться совсем скоро, а до крепости еще добираться неизвестно сколько времени. Центральная крепость Братства была в нескольких часах пути от города и возвышалась над окрестными землями, как безмолвный страж. Молчаливый рыцарь поклонился, видимо, заранее предупрежденной визите Сая, и провел его в зал перед массивными дверьми. «Саи, ждут только тебя. Пойдем скорее», — на нервах произнес командор от Тяжелые двери распахнулись, открывая вход в просторное помещение с широкими окнами и высоким потолком. За круглым столом сидел совет магистра в полной латной броне, положив церемониальные мечи перед, положив церемониальные мечи перед собой. Десять седых мужчин, доказавших богине свою полезность, во главе с гроссмейстером. «Гроссмейстер, магистры, рад вам представить нашего брата, рыцаря капитана Сая», — поклонился Лот. «Прошу выслушать его предложение братству». «С чего вы, командор, решили, что нам будет интересно его предложение? Нам пришлось пересечь огромное расстояние ради какого-то капитана?» — процедил сквозь зубы один из магистров. «Остыни, вур! Перед тобой избранник богини!» — произнес гроссмейстер со своего кресла. «Мы в первую очередь... Выслушайте меня, а потом сможете сколько угодно разбираться, кто вы!» Не выдержал Сай. «Уверен, командор Лот объяснил суть моего предложения дело только закрепить договор лично. Хватит игр!» Командор вздохнул. все, что он говорил Саю, тот пропустил мимо ушей. Уязвленный избранием богини, никому неизвестного эльфа, магистры хотели выплеснуть свое раздражение прежде, чем начать договариваться. «Ты, мальчишка, будешь говорить нам, как быть? Братья, я требую!» — вскочил магистр братства. Аура дракона накрыла зал, и лишь усилием воли чародения стал разрывать стариков когтями прямо на месте. «Второй раз такого предложения не будет, магистры!» Сай развернулся и вышел за двери зала совета. В гневе чародей с кровью дракона не стал ждать окончательного решения совета. Значит, братство решило выбрать ожидание вместо помощи. Он думал, богиня имеет больше влияния на своих воинов.